Глава восемнадцатая. В общем, благодаря ушастому кабелю ужин прошел в нервозной обстановке. К сладости Лэтбеттер даже не притронулся. Я в знак солидарности тоже решила ее проигнорировать, хотя чего-нибудь вкусного очень хотелось, да и вообще. «Я думаю, что все-таки нужно это съесть», — сказала ему, как бы вождь не счел отказ оскорблением. Штурмовик ухмыльнулся, но немного подумав, подцепил пальцами коричневый кусочек. «Хорошо», — кивнул он. «Ты ешь из уважения к вождю, а я из уважения к тебе». «Договорились», — сказала я и отправила в рот свою порцию. «Нет, это не лакрица. По вкусу больше походило на гематоген. И неудивительно, он же из крови животных делается, а у этих оборотней во всю охота процветает». «Интересно, где у них тут удобства? задал вопрос воздух Генри, доев вкусняшку. «Идем узнаем», — предложила я, — «а заодно спросим, как пройти на кухню. Пускай зайца приготовят, а то протухнет». Прихватив зверька, мы вышли в коридор и наткнулись на двух оборотней. «Стражники, по всей видимости». «Ужин», — сказал Генри на местном и протянул одному из оборотней зайца. Тот отрицательно помотал головой и забрал у штурмовика зверька. Вот как? То есть, говоря «да», они мотают головой, а говоря «нет», кивают? Ух ты ж! А ведь когда в лесу Генри объяснял оборотням, что мы согласны ехать с ними как гости, вожак закивал. А оказывается, это означало, что он против такого расклада. Хотела поделиться своим открытием с Ледбеттером, но в его взгляде прочла, что он уже сам обо всём догадался. Провели как детей. Сокрушённо пробормотал он. Потом посмотрел на охранника. «Где у вас туалет?» Он указал пальцем на причинное место. Своё, разумеется, не охранника. Тот понял и, прихватив с собой напарника, повёл нас к выходу из пещеры. Там мы свернули налево и прошли метров пятьдесят. В скальной породе увидели небольшой проход. Сняв со стены факел, оборотень поджёг его и вручил мне. Я зашла внутрь, осмотрелась. Посреди маленькой пещерки находилось круглое отверстие, уходящее куда-то вниз. Видимо, это унитаз. Мне показалось, или где-то в глубине я услышала шум воды. Подземная река подняла с пола небольшой камушек, но я надеюсь, что это был камушек, и кинула его в дыру. Внизу раздался бульк. Ничего себе канализация! «Ну, гоблины дают». Сделав дело, покинула пещерку. Как говорится, выходя из туалета, не забудь погасить за собой факел. Штормовику он вряд ли понадобится, вампир ведь. «Генри, там автоматический смыв», — улыбнулась я. Заинтригованный до крайности тот нырнул в пещерку. Не успели полы его плаща скрыться в темноте, как прямо передо мной вырос вожак. Красные глаза светились в пламени факела, которые я так и не загасила, — и это придавало оборотню какой-то демонический вид. «Красивая!» — произнес он и провел костяшками когтистых пальцев по моей щеке. «Убери от меня руки, чертова скалопендра!» — прошипела я, отпрянув на шаг. «Не приведи сатана Генри, услышит, в драк уж полезет!» Ушастый кобель недовольно оскалился, но больше приставать не стал, лишь продолжал сверлить меня раскаленным взглядом. Тем временем из темноты выплыл штурмовик. При виде выжака традиционно стиснул кулаки. «Идем». Я взяла его за рукав и потянула в сторону дома. «Потасовка нам совсем ни к чему. Сюда же все местные сбегутся. Скинут нас друг за другом в толчок и поминай, как звали. Хотя туда, конечно, даже я не пролезу. Но куда скинуть, наверняка найдут». Охранники двинулись за нами, как приклеенные. Довели до покоев и остались за занавеской. «Пока нас не было, кто-то принёс корзину с раскалёнными углями. Очень кстати, а то я думала, что придётся тратить силы на обогрев комнаты». «Видимо, это намёк, что пора на боковую», — заметил Генри, глядя на потрескивающие угли. «Полагаю, сейчас часов девять вечера», — предположила я. Но ну, а встают они, понятное дело, не позже шести утра. По-другому в далёких от цивилизации местах и не бывает». «Спать так спать». С этими словами штурмовик откинул шкуру, которая лежала на топчине, и расстелил на матрасе свой плащ. «Прошу». Стянув сапоги, я пробралась к стенке и свернулась калачиком. Так было теплее и уютнее. Генри заботливо укрыл меня шкурой. Проверил, нигде ли не будет поддувать. После чего забрался под одеяло сам и магией погасил факел. Топчан явно не был рассчитан на две персоны, и мужчина еле-еле уместился на своем краю. Не сомневаюсь, что поутру вновь обнаружу его руку на своем теле, а учитываю ширину топчана, возможно, и ногу. «Давай я обернусь и лягу на полу», — предложила ему. «Ольга, не майся дурью», — отверг мою идею штурмовик. «Просто я хочу, чтобы тебе было удобнее». Почувствовала, как он улыбнулся. «Мне удобнее, когда ты рядом», — сказал он. «Спокойной ночи». А я вообще деловая такая, желаю ему комфорта, а сама калачиком свернулась, ещё бы по диагонали легла. Распрямилась и снова как его, увидела улыбку на губах штурмовика. Вот когда он улыбается, тогда действительно уютно. Да, утром рука была, только не его на мне а моя на нем. И как это получилось? Тихонько сняла с его плеча свою ладонь и нащупала мобильник, который сунула под подушку. Часы, еще вчера приблизительно переставленные на местное время, показывали без десяти шесть. «Встаем?» — спросил Генри. Я аж вздрогнула. Он что, не спал? Значит, чувствовал мою руку на себе. И что подумал, интересно? «Да вот не знаю», — протянула я. «Еще бы поспала, но, кажется, слышу движение в пещере. Оборотни пробуждаются потихоньку». На стене вспыхнул факел. «Тогда подъем!» — скомандовал Ледбеттер и ловко вскочил с топчина. И хорошо, что встали. Минут через десять принесли завтрак. Кашу, традиционную лепешку, несколько кусочков сыра и травяной чай. Едва закончили трапезничать, появился шаман со своими атрибутами — Не произнеся ни слова, он уселся на чурбан и поднял бубен на изготовку. Мы покорно опустились на топчан и приготовились слушать очередной концерт. Первые пару часов он и ничем не отличался от вчерашнего. А вот дальше песнопения старика стали более нервозными, иногда даже граничившими с истерикой. Шаман надрывался настолько эмоционально, что я всерьез начала опасаться, выдержит ли его сердце такое напряжение. Нет, реально иногда казалось, что дедуля отдаст концы. Но дедуля оказался выносливым и, как ни в чем не бывало, горлопанил больше часа. Когда на грани истерики была уже я, он вдруг резко смолк и минут пять изучал нас магическим зрением. Пока он этим занимался, в комнату зашел вожак. «Шаман помог вам научиться понимать нас», — произнес он. «Наш мозг любезно перевел все его слова». «Вы должны ему что-нибудь подарить». Мы с Генри озадаченно переглянулись. Нет, никто не спорил с тем, что за такую колоссальную работу полагается награда, но что ему отдать? Пистолет? Нож? Мобильник? «О, зеркальце! Дикари их очень любят». Я вытащила из косметички зеркальце и протянула шаману. Старик взял его морщинистой рукой и стал рассматривать ой обрадовался он, увидев свое отражение. Сжав подарок в кулаке, он прихватил атрибутику и слишком уж стремительно для своего возраста покинул комнату. Наверное, побежал хвастаться. «Сейчас буду говорить разные слова», — сказал вожак и принялся знакомить нас с существительными, глаголами, наречиями, местоимениями, числительными и союзами под конец выдал нехилый перечень прилагательных. Мы с Генри понимали каждое слово, запоминать их не приходилось, мозг сам все усваивал. «Зачем вы привезли нас сюда?» — спросил штурмовик, едва вожак закончил урок. В этот момент в комнату зашло наше транспортное средство в сопровождении блондинки. Видимо, это представители верхушки, везде суются. «Кто вы такие и что здесь делаете?» и, не подумав отвечать, поинтересовался вожак. «Меня зовут Генри», — сказал штурмовик. «Ее?» — посмотрел на меня. «Ольга, мы пришли из другого мира. Ищем сбежавшую... А вот как будет на местном «дракон» нас не просветили? И есть ли они тут вообще?» Я вспомнила, что как-то фотографировала Гирзола в драконьей ипостаси, достала мобильник и нашла то фото. Вот такое мы ищем». Оборотни уставились в телефон, примерно как шаман в зеркальце. «Дракон, дракон», — говорили они друг другу. Понятно. Мы попали в высший мир. Закончив удивляться гаджету, оборотни переглянулись. «Зачем ищете?» — спросил предводитель. «Это мать нашего друга. Она беременна и хочет избавиться от ребенка», — поведал Генри. Теперь оборотни обменялись уже откровенно недоуменными взглядами. «Она нормальная?» — нахмурилась блондинка. «Не очень», — сказала я, «поэтому мы должны отыскать ее до того, как она родит». «Как вы, вампир и оборотень, собираетесь справиться с драконом?» — задал вопрос наш мотоцикл. «Кстати, что у вас за странная ипостась?» «Человеческое», — сказал Генри на русском. «Понятное дело, что такого слова не существует ни в местном лексиконе, ни в этом мире вообще». «Что-то низшее?» — догадался вожак. «Давайте вернемся к делу», — произнес штурмовик, с трудом подавив нахлынувший гнев. «У нас два вопроса. Первый. За последние два дня пролетал ли в небе черный дракон? Второй. Зачем вы нас сюда притащили?» «Вообще драконы тут не редкость», — сказал вожак. «А черный?» «Да, пролетал позавчера. Сам видел. Покружил, покружил и улетел». «Куда улетел?» — взволнованно вопросила я. «На запад». «Запад — это там, где солнце садится?» Уточнила на всякий случай, а то вдруг у них тут со сторонами света такая же путаница, как с «да» и «нет». «Верно», — помотал головой вожак. «А что у вас на западе?» — поинтересовался Лэдбеттер. «Океан. Мы с ним ошалело переглянулись. И что же теперь делать? Как искать Шантару среди океана?» «Там есть какие-нибудь земли?» — убитым голосом спросила я. «Есть», — ответила блондинка, — «и достаточно обжитые. А добраться туда как-нибудь можно? Я все еще не теряла надежду». «Можно», — сказал вожак. «На корабле, например. Оборотни ведут активную торговлю и часто туда плавают». «Оборотни — это вы?» — уточнил Генри. «Нет, а Роксия». «А это еще кто такие? В кого оборачиваются? В пауков? В медведок?» «Но вы торопитесь со своими вопросами», — огорошил нас вожак. «Сначала вам нужно выбраться отсюда» а потом думать о драконах и всем остальном. «Ваши условия?» — требовательно спросил Генри. Некоторое время у молчал. «Меня зовут Шензай. с достоинством произнес он. «Мой брат Шинрой находится в плену у вампиров». На последнем слове он ядовито оскалился. «Я хочу обменять тебя...» На него».